Глава 26. Время уходит. Именно голос Пристли первым разрушил чары ужаса, сковавшие нас. Мы должны остановить его. Мы должны остановить его. Включайте проектор сейчас же, крикнул он, прыгая к пульту управления. Но Флекнер опередил его и уже лихорадочно работал над рычагом, который мог бы проецировать наше изображение вниз и противостоять убегающему убийце. Это было бесполезно. Проектор вышел из строя. Флэкнеру пришлось довольствоваться тем, что он следовал своим лучом за фигурой Хендриги, который теперь был на пути к дому Мадги, своего будущего тестя. Период отдыха только что закончился. За золотыми чистоколами была слышна суета просыпающегося дома. Зеленые человечки, которые стояли на страже во время периода отдыха, собирались сменить с свахты охранников рабочего периода послышалась многословная болтовня с приветствиями и обрывками сплетен. Хендрига сообщил стражнику у ворот, что желает видеть Мадгу, вождя. Пока стражник принимал сообщение внутри, полукровка стоял, нетерпеливо разглядывая сияющую золотую калитку, словно с трудом сдерживал нетерпение преподнести свой триумф. Мы услышали шаркающие шаги возвращающегося охранника и услышали, как он возится с запором внутри. В этот момент раздался щелчок обрыва цепи в сети, проводов телефоноскопа под панелью управления, и экран погас. Проклятие этому предохранителю пробормотал Флекнер, открывая коробку предохранителей и вынимая расплавленный металл. И вставляя новый с быстротой и точностью своих натренированных пальцев. Эта добавленная батарея генераторов немного перегружает эту штуку. Он произвел несколько быстрых регулировок среди ошеломляющей массы катушек и переключателей. «Вот так-то лучше», — объявил он. «Теперь я добавлю немного больше энергии в луч». Я с тревогой следил за часами, пока это происходило. Чуть меньше трех минут прошло между отключением изображения на экране и моментом, когда оно вспыхнуло снова. Когда Флекнер включил питание своего отремонтированного прибора мы уставились на него в замешательстве. Сначала казалось, что луч, должно быть, сместился и дал нам совершенно другой взгляд. Но при ближайшем рассмотрении обнаружились те же очертания нависающего обрыва и дома в его глубокой расщелине. Жилище было той же формы и размера. Река пересекала его по той же широкой дуге. Из ворот открывался тот же вид на долину. Однако ворота, которые три минуты назад были в идеальном состоянии, Теперь висели полуоткрытыми на одной петле. Защелки свисал обрывок цепи. Золотые ограды, когда мы видели их в последний раз, блестели от частой полировки зелеными рабами. Теперь они были тусклыми и потрепанными, как от долгого пренебрежения и отсутствия ухода. Проезжая часть перед домом, которая содержалась в идеальном состоянии, покрылась большими трещинами и потертыми промежутками. То, что несколько минут назад было аккуратными лужайками между дорогой и чистоколом, заросло сорняками. Между чистоколом и домом, где раньше был коротко постриженный кустарник, росли большие деревья. И крепкие, смеющиеся молодые стражники, которые минуту назад настороженно стояли перед чистоколом, около дюжины сильных парней, все исчезли. На их месте, на валуне у ворот, сидел грязный удрученный старик, больше похожий на нищего, чем на охранника. Что бы это могло значить? Это не могло быть одно и то же место. Наши лучи, должно быть, были отклонены из-за перегоревшего предохранителя. Я предположил, что это должно быть еще одна близлежащая пещера, в которой раньше обитала процветающая раса. Возможно, сам Мадга когда-то жил там и построил этот дом, а позже, по какой-то причине, переехал в другую и поразительно похожую долину и повторил постройки в ней. Это не шло бы вразрез с другими поступками этого странного человека. Я озвучил эти теории Флекнеру. Может быть, — согласился он, — я сам думал о чем-то в этом роде. Мы скоро узнаем. Он начал шарить лучами и искать другую пещеру, когда мы услышали голоса внутри большого дома, высокие и сердитые голоса, говорящие на теперь уже знакомом языке пещеры. Флекнер направил наши лучи через открытые ворота мимо запущенного сада в дом. Его последнее дополнение к мощности генератора позволило им снова проникать сквозь поверхности. В главном зале три человека были вовлечены в жаркую перепалку. В каждом из них было что-то странно знакомое и в то же время странно непохожее. Там была женщина средних лет, высокая, все еще стройная и со светлой кожей. Черты ее лица были поразительно похожи на черты Аланды, дочери вождя. Действительно, она вполне могла быть матерью девочки. Но выражение лица было жестким, холодным и раздражительным. Старый... Хорошо сохранившийся мужчина рядом с ней был еще больше похож на Мадгу отца Ланды, чем женщина на его дочь. У него была та же прямая фигура, высокомерная осанка и лукавое алчное выражение лица. Черты лица казались почти точной копией Мадги, за исключением более выраженных возрастных морщин. Единственная разница между ними заключалась в их распущенных волосах и бороде. У Мадги был ржаво-золотой, а этот человек белоснежен. А третий участник был поразительно похож на Хендригу, полукровку, за исключением того, что он был старше, и в его волосах появились седые пряди. Первые слова женщины поразили и избили нас с толку еще больше, чем то, что мы уже видели. Ты обращаешься с нами, как с детьми, отец мой, пожаловалась она, глядя на пожилого мужчину с горящими глазами. «Они называют меня Аландой, дочерью Мадги, вождя долины. Я больше похожа на рабыню Мадги. Вот уже двадцать лет я не видела ни кусочка сокровища, с тех пор, как это существо купило меня у тебя». Мы с любопытством посмотрели друг на друга. Каждому было интересно, видели ли и слышали ли другие то же самое. «Да, он дорого купил тебя, никчемная девчонка, и я хорошо заработал на продаже». — Теперь ты просишь у меня сокровища? Разве я не содержал и не одевал вас обоих все эти долгие годы, и когда вы платили мне за это каким-нибудь сокровищем? — Мы работали на вас, когда ваши старые рабы бежали от вас, потому что вы издевались над ними и никогда не платили им, кроме бесполезных обещаний сокровищ, — вмешался мужчина. Если бы в моих жилах не текла кровь зеленых человечков, и я не мог бы контролировать их, следовательно, они бы давно убили тебя. Женщина с отвращением посмотрела на говорившего. «Не говори об убийстве Хендрига», — вздрогнула она. «Я не забыла, как ты покорил меня. И не хвались передо мной своей кровью». Она внезапно замолчала. «Хватит об этом», — добавила она шепотом. «А вот и дети». Не обязательно, чтобы мои мальчики слышали, как их отец завоевал их мать, убив человека, которого она действительно любила. И не о том, как их мать обеспечила свою покупку сокровищем, ограбив множество других поклонников», — парировал он. В этот момент в комнату ворвались трое мальчиков-подростков. «Мама, мама, не дайте им схватить меня!» — закричал самый маленький, из троих подбегая к женщине. «Он нашел сокровище! Мама!» — воскликнул один из других. Мы просто играем, ты же знаешь, мы грабители, пытающиеся украсть это у него. — Что есть у мальчика? — взволнованно потребовал старик, хватая пухлый кулачок младшего мальчика и вытаскивая из него маленький самородок. Старик бросил на него один взгляд и с отвращением отбросил. — Ничего, кроме золота, — пробормотал он, — неужели никто никогда не даст мне больше никаких сокровищ? При этом раздался еще один громкий звук над пультом управления телефоноскопа, и снова экран погас. Мы сидели и смотрели друг на друга целую минуту, не говоря ни слова. Пристли дрожал, как человек в лихорадке. Он был первым, кто нарушил молчание. — Вы двое видели и слышали то же, что и видел и слышал я? — спросил он. Флекнер, который сам был явно взволнован, посмотрел на меня, словно пытаясь что-то прочесть на моем лице. Я мог только тупо кивнуть. Мы думаем, что сделали что-то, сказал наконец Флекнер. А что? Я не могу себе представить. Он начал механически чинить перегоревший предохранитель, в то время как Присли и я делились своими сбитыми мыслями. На этот раз он потратил на работу около пятнадцати минут и, казалось, не спешил возвращаться к этой мрачной, сводящей с ума тайне подземелья. Наконец он собрался с духом. «Я подключил основной кабель большего сечения», — сказал он. «Этот будет лучше пропускать ток и придаст лучу больше мощности». Золотой дворец снова вспыхнул на экране. С первого взгляда мы увидели, что произошло еще одно изменение. Теперь дорога перед зданием была почти стерта с лица земли, изгороди были разломаны, двор представлял собой заросли подлеска и больших деревьев, которые почти скрывали дом из виду. Лекнер управлялся с рычагами наводки луча в полубессознательном состоянии. Он еще раз направил луч в большую комнату, где мы только что стали свидетелями такой странной сцены. Здесь мы получили еще одно потрясение, которому, правда, внешний вид вещей в какой-то мере подготовил нас. На кушетке у дальней стены лежал изможденный старик, задыхаясь. Мы дважды оглянулись, прежде чем узнали Мадгу, вождя. Он выглядел так, словно прошло двадцать лет с тех пор, как мы в последний раз видели его, выпрямленного и мужественного, всего двадцать минут назад. Рядом с ним сидела седовласая женщина, немного сгорбленная, немного морщинистая, но все еще сильная и бдительная. Ее лицо было таким же холодным и жестоким, как у старой развалины на диване. Но, тем не менее, это было лицо Аланды, певицы Аланды, внезапно постаревшей и ужасной из-за какой-то злонамеренной алхимии, которая заставила нас усомниться в том, что после всех этих лет научного скептицизма арабские сказки о черной магии не были такими уж выдумками. Еда, еда, Алланда, дай мне поесть. Ты заморишь голодом своего старого отца до смерти, задрожал больной. Я сделаю это, ответил резкий холодный голос, преобразившийся Аланды. Ты не получишь еды, пока не скажешь мне, где ты спрятал сокровище Это последний раз, когда я спрашиваю тебя. Скажи мне сейчас, или я оставлю тебя умирать. Я сдаюсь, — выдохнул он. Наклонись поближе, или твои сыновья могут услышать. Она склонилась над ним, пока он что-то шептал, чего мы не могли разобрать. Затем она встала и выбежала из комнаты, казалось, не слыша слабого крика из дивана, «Еды, еды!» В соседней комнате ее с нетерпением ждали четыре человека. Один — Хендрига, теперь старик, все еще прямой и крепкий, уродливый, злобный, алчный, как всегда. Остальные были мужчинами в начале среднего возраста, с прекрасными формами и правильными чертами лица. Но в цвете лица каждого был слабый оттенок зелени, а на их лицах преобладало выражение жестокой алчности. Это были молодые щеголи в новых платьях, туниках, брюках и сандалиях, украшенных сверкающими драгоценными камнями. На голове каждого был золотой обруч, у каждого на лбу было по одному большому драгоценному камню, один бриллиант, один рубин и один изумруд. Они были так похожи друг на друга, что их можно было отличить только по этим драгоценным камням. Аланда посмотрела на своего мужа, затем на молодых мужчин. — Сыновья мои, — надменно сказала она, — оставьте нас. Я хочу поговорить с вашим отцом наедине. Трое молодых людей вопросительно посмотрели друг на друга и кивнули с тайным пониманием. Тот, кто носил бриллиантовый венец, выступал в качестве представителя. — Нет, — твердо сказал он, обращаясь к своему отцу, — нами больше нельзя командовать, как детьми. — Старик, наш дедушка, сказал вам, где он хранил сокровища. Это не тот секрет, который вы должны хранить. Жизнь старика закончена. Позвольте ему умереть. Ты тоже стар и не можешь править много лет. Вы уже показали, что не способны править так, как, по нашему мнению, следует править этой долиной. Зеленые рабы сбежали. Наша белая раса тоже почти покинула нас. Мы решили взять управление в свои руки и вернуть старые времена процветания. «Ты расскажешь нам тайну сокровища. Мы возьмем это и используем правильно. Не отказывай нам. Вас всего двое, и вы стары, и одна из вас женщина. Мы — трое молодых и сильных мужчин. Мы уже зарешетили окна. Скажи нам, где сокровище, или мы выйдем и запрем дверь на засов, а тебя оставим здесь умирать с голоду, как ты морил голодом нашего дедушку». «Сейчас мы оставим вас на некоторое время, чтобы вы все обдумали, и вернемся за вашим ответом». Когда трое бессердечных сыновей вышли из комнаты, предохранитель телефона Скопа снова перегорел, и экран погрузился во тьму.